Глава 24 Под крик и рев обезумевшей атакующей толпы, Астаопа обрушивает на стены свою невероятную по разрушительной мощи магию. Голубое небо в момент темнеет, из ниоткуда берутся тучи, и молнии, разрывая небеса, барьеры, раскалывая древесину, ударяют, обрушиваются на стены. Мои войны, те первые, что заняли позиции, Обращаются в пепел. Более защищенные – клеющие угли. А самые удачливые, сильные, получают тяжелейшие ранения и ожоги. Одним ударом Астаопа поразило сразу пятерых. А ведь это было только начало. Электрические смертоносные разряды хаотично били по площади, уничтожали и поджигали то, что не должно было гореть. С огромным трудом, все расходуя и расходуя свою ману, Восстанавливаю то, что уничтожено. Постоянным самовосстановлением тушу склад, в котором основная часть нашего боезапаса. Удар. Еще удар. Одна из молний пробивает барьер облачко, и, вместо того, чтобы поразить меня, убивает закованного в сталь солдата, стоявшего в полутора десятках метров левее. Громоотвод. Мне нужен громоотвод. При помощи магии своей... Распускаю нити маны по всей крепости, подбираю древесное оружие, в основном копья, начинаю все стягивать в одну кучу. Под крики, рев, щелчки арбалетов и ответные атакующие выпады наших магов вижу, как магический туман, созданный мной, начинает поглощать и переваривать сталь. Из плотной пелены вверх к небу начинает расти покрытый железом флагшток. Все выше и выше и выше так до тех пор, пока первая из молний не ударит в него и, пройдя через всю конструкцию, подожжет стену. Черт, ведь еще нужен какой-то провод, железка, по которой электричество уйдет в сторону, в землю. Молния за молнией поражают громоотвод. Он раскаляется, начинает гореть и гнуться, и лишь благодаря моей мане, постоянной реконструкции продолжает стоять. «Не подходите к громоотводу!» — кричу я, когда парочка бойцов решается заполнить своими телами возникшую на стене брешь. Солдаты не понимают, что происходит, но подчиняются, остаются на своих позициях. Небеса разрывает от грохота, а тот, кто посыпает нас молниями, то ли с ярости, то ли от скудоумия, лишь увеличивает напор, все сильнее и сильнее разрисовывая пространство десятками сверкающих узоров. Беспрецедентная мощь окрашивает небеса в черный, темный, дождевой цвет. Громоотвод мой начинает напоминать часть элемента катушки Тесла. Все сверкает, горит, грохочет, но не убивает. Мы покорили молнию. Астаопа, в этом раунде победа за мной. Атака молниями прекращается, позволяя мне отвлечься от неба, перевести дух и Взглянуть под стены, где вовсю бесновались мой четырехрукий и его побродим серебряноглазый. Порубав с три десятка авантюристов и простых пилигримов, парочка мной созданных осталась один на один против ангелов, а также тех, кто поддерживал их издалека магов. Усиляя исцеление, скорость, силу и выносливость и без того могущественных существ, горлеонцы добились того, что четырех руки получил несколько незаживающих отпечатавшихся на его теле белым светом ран. Также несколько рассечений имел и серебряноглазый, вот только в отличие от демона, он не казался ослабленным. Более того, отбиваясь от ангела, он умудрялся не подпускать к слугам авантюристов Горлеона. Лучшие остальных, в безопасности, занятые своим делом, выглядели именно эти маленькие на фоне здоровяков пешки. Слуги стреляли быстро. Некоторые после недавнего ужина также подверглись изменениям, приобрели индивидуальные формы и черты, а с ними даже какие-то манеры. Убивая других, они становились сильнее, опытнее и более самостоятельными. Почувствовав слабость четырехрукова перед светом, с неба прямо на спину тому пикирует третий выжидавший удобного момента ангел. Атака его оказалась предсказуемой. Облачко спасла собрата, но в момент создания отражающего заклинания упустила момент взрыва второго пернатого. Пробив козырек над нами, слуга Астаопы приземлился всего в паре метров от громоотвода. Ударом клинка из света он намеревался снести проблемную пристройку, на защиту которой одновременно ринулись Эглер с Люси. Удар Ангела оказался мощным. Тяжелым настолько, что несколько воинов за спинами лисицы и дроу от одного лишь потока ветра попадали на задницы. Звон скрежет искры и движение, что не заметить без замедления времени, вынуждают меня отступить, уйти в вглубь наших солдат. Целью Пернатова был не я. Это хорошо. Бой на стене, а также под стеной принимал плохие обороты. Мы проигрывали везде. «Облачко, пусть новосозданные и слуги отступают за стены, говорю я в вполголоса, громче и не нужно. На приказ мой вся серая масса реагирует моментально. По стенам слизью бесформенной слуги взбираются наверх, прикрывая их, отражая атаку за атакой, отступают четырехрукий и серебряноглазый. Бегство из-под стен оказалось болезненным. Мои создания, даже под прикрытием облочка, Пропускают несколько тяжелых ударов. В спину ангела вонзается копье. Четырехрукий лишается трех из четырех своих лап. Наступая бегущим на пятки, в небо взмывают сразу три ангела, желая добить самого уязвимого. Первым на четырехрукова кидается торопливый молодой светловолосый ангелок, что уже в миг сближения сталкивается с той, кого не ожидал увидеть. «Облачко исчезает у меня из-под носа и тут же отростком вырастает из спины четырехрукова. Правой рукой, ноготком своим, она уводит копье из света в стену, а после левой, увеличившейся в длину рукой, атакует крылатого в грудь». Мгновение отделяли ангела от смерти. Лишь примчавшийся ему на помощь собрат, ценой своего крыла, оттолкнул торопыгу в сторону. Ангелы поодиночке слабы. Но их слишком много. Взобравшись на стену, моя серая масса из слуг начинает перетекать вниз во дворик крепости. Вслед за ними, разнося препятствующие движению бойницы и бруствер, показываются четырехрукий, серебряно вслед за которым несутся еще три крылатых ублюдка. Вот один, орудуя пикой, едва не пронзает четырехруком у плечо. Здоровяк увернулся, отомахнулся здоровой лапой. Ангел отскочил, запрыгнул на деревянный зубец, взмахом крыла скинул со стены имперского бойца. Воин кричал, и разбиться ему не дали все те же собравшиеся внизу слуги, что, собравшись массой желейной, спасли человечи от смерти. — Хозяин, отступайте к руинам башни! — говорит облачко, и уже в следующую секунду отражает атаку второго, взобравшегося на стену крылатого, скидывая того обратно вниз со стены. В данный момент, пока у меня есть пули, и вправду стоит отступить. Забрав с собой мага-огневика и девчушку из поддержки, по закругляющейся стене разрываю дистанцию, пытаясь затеряться среди продолжавших посыпать врага стрелами бойцов. Облачко приглядывает за мной. Приняв роль защитницы меня и братьев, не рискует, следит за полем боя, и это значительно сковывает ее в действиях. Решить эту проблему, чутка помочь, Берусь при помощи винтовки. Ангелы быстры, мечутся словно блохи, и попасть в них из огнестрела крайне сложная задача, однако все же достижимая. Блок, когда оружие света и тьмы соприкасаются и оба существа вынуждены выложить всех себя для пробития вражеской защиты, скорость обоих замедляется, открывая маленькое временное окошко, в которое я и должен совершить свой выстрел. Дистанция средняя. Оружие не очень точное, я неопытен, поэтому ни о каком хэдшоте речи и не может идти. Только в торс, крыло. Ранить по возможности замедлить. А для этого... точно. Первый патрон помещается в затворную раму, второй передаю девчушке из поддержки, не помню как ее звали. «Сделай его отравленным или проклятым», — приказываю я, а сам, подняв винтовку, Прицеливаюсь и принимаюсь ждать. Сукины дети быстры настолько, что даже замедляя время, я с трудом успеваю держать их на мушке винтовки. Нет, просто так стрелять опасно. Могу попасть в своих. Блять, в спину мне уже тычут отравленной пулей. Но не до нее сейчас. Неужели эта дура не понимает, что отвлекает меня? «Облачко, замедли кого-нибудь!» Говорю я и вижу, как из стены моей, охватывая ноги одного из ангелов, вырываются черные путы. Пара мгновений они рвутся, но ангела уже атакует четырех руки, замедляя и создавая для меня момент. Отлично. Щелчок, хлопок. Сквозь замедленное время вижу, как вырывается раскрученная магией пуля, как за ней, облизывая ствол, рвется пламя и дым. Обрезав пару белых крыльев, Смертоносная жало достигает цели, входит четко между лопаток, в хребет, от чего птенчик внезапно подкашивается так, словно отказали ноги. Гильза выскакивает из затвора, как и задумано, идеально. Значит, я успею сделать еще один выстрел и, внезапно, сверкая золотыми глазами, демонстрируя озлобленный оскал, передо мной возникает фигура с одним крылом. Ангел, тот самый, которого не добило облачко. Он пришел за тем, кто ранил его собрата. Время замедлено. Тело мое напряжено до предела, и рефлексы реагируют на внезапный выпад копьем. Оттолкнувшись спиной, увожу волшебницу и себя из-под удара. Путаюсь в ее ногах, падаю на спину. Острие моего врага рассекает воздух, а с ним и руку девушки, выбивая из хрупких пальчиков зачарованный патрон. Огневик кастует фаербол слишком долго. Девчушка, схватившись за культю, легла, сжалась калачиком и кричит. А я, едва поспев вытащить из ножен клинок, обычным ножом отвожу удар копья в стороны. Тычок, еще и еще. Кручусь ужом, елозя по земле своей костлявой задницей. Уворачиваюсь, хочу подняться, но мне не дают. В момент, когда я по собачьи на четвереньках приподнимаюсь, английская нога впечатывается мне в плечо, вновь опрокидывает на спину, в ответ на что я вонзаю пернатому в ногу свой кинжал. Проклятие! Ангелу плевать на мой удар, впечатав меня в землю всей массой своей, вдавив в дерево, он готовится добить, заносит копье, и, пальцами коснувшись пола, я моментально создаю под собой пустую комнату, нишу, в которую летит моя тощая тушка. Удар копья приходится всего в паре сантиметрах от моей головы. Правила 30%, а также мой опыт в созидании и строительстве спасают. В магической постройке, возведенной с нехваткой ресурсов, легко и быстро удается создать пустующую комнату. Я падаю в черную дыру, болезненно ударяюсь спиной, от чего воздух выбивает из легких. Сверху видится туман, вспыхнуло пламя, то гневик пытался меня защитить чем выиграл мне заветные секунды перекатом упираюсь в стену чувствуя которую спиной вновь создаю комнату за ней дверь поднявшись все так же не имея возможности вздохнуть вхожу в проем слышу как за спиной моей кто-то с хрустом спикировал вниз вот же хрен неугомонный все не отвяжется никак используя магию закрываю возникший проем выскакиваю на лестничный пролет и где в панике суетятся и тянут наверх стрелы и болты солдаты. Гросс, удивившись моему появлению из стены, таращится на меня какой-то дров, и тут же, едва я успеваю сделать несколько шагов вверх по лестнице, он лишается головы. Солдат обезглавленной тушей летит вниз. Ангел в гневе, словно пес, спущенный со стены, Преследует меня, и я не знаю, как от него убежать. Вновь стремительная, сокращающая дистанцию атака. Несколько бойцов, обнажив клинки, пытаются остановить Однокрылого, но тот быстрее и сильнее. Два взмаха, два трупа. Третьим ударом, возя во вкус, ангел поднимает одного из бойцов над лестницей. Он так увлечен моментом его смерти, что отвлекается от меня и тут же получает пулю в упор прямо в голову. Вспышка, грохот, гильза клинит и застревает в стволе, а враг мой все еще на ногах. Вот же сука неубиваемая! Сквозь пороховое облако вижу изуродованное лицо. Часть челюсти отсутствовала вместе с щекой, глазом и ухом. Выстрел был мощный, но не задел мозга. И эта небесная тварь только сильнее обозлилась. Пика его начинает вибрировать, разрывая на куски, насаженное на нее тело. Атакуя меня, ангел выбивает из руки мой клинок, замахивается «Я вот-вот умру! Где же ты, облачко?» Голову ангела сносит черным клексовидным плевком. Второй и третий плевок лишают его рук, а после крыла и туловища. Передо мной остатки мужчины, две ноги, исходящие от бедра, и то, что между ними. «Я все ждала, когда вы меня позовете, хозяин!» говорит телепортировавшаяся за остатками ангела облачко ударом ноги пинком в задницу скидывает ангельские ошметки с лестницы подходит ко мне рукавом своим смахивает с лица моего кровь почему вы меня не позвали ответить на этот логичный вопрос не успеваю нечто невероятно мощное ударом заставившим землю дрожать пробивает ворота разносит их в щепки, и огромные куски летят внутрь двора. В этот раз от подобного никто не пострадал. Наученные прошлым опытом бойцы собираются внутри двора полукругом. Полноценное воинское построение. Щиты, между ними копья, за спинами лучники и арбалетчики. В крепость врывается озверевшая толпа. Затрепетала тетива, защелкали арбалеты, звуки дождя, Вопли сотен озверевших мужчин и женщин слились в один протяжный вой. В крепость нашу толпой хлынула орда озлобленных, ведомых ангелами живых. Земля превратилась в болото под ногами горлеонцев. То была работа наших магов поддержки. Стрелы вместе с пламенем, земляными глыбами, режущими плоть ветряными лезвиями, обрушились на нападавших. То били наши стрелки и маги. Пройдя не больше десяти шагов, почти что сотня горлеонских смельчаков лишается жизни, так и не успев нанести даже одного самого отчаянного удара. Войска нашего врага утилизируются с бешеной скоростью. Если так пойдет и дальше, вскоре Астаопе просто не останется кем командовать и править, но богиню этот факт нисколько не смущает. У нее впереди целая вечность, этого вполне хватит, чтобы вырастить не одну сотню, а может быть и целую тысячу верных только ей поколений. Отвратительно, она ничуть не изменилась. Вместо того, чтобы первыми войти, защитить свое войско, по трупам, словно по красному ковру, держа барьер, в центр крепости входят сразу два ангела. Сколько же их прибыло со Стоопой?» Магия имперцев сдерживает их, заставляет остановиться, дождаться идущих следом магов Горлеона и войска. Непростого, а того самого, в аристократической броне с пестрыми перьями и зачарованным магическим оружием. Уверенные, заряженные на битву, надеющиеся своими руками перевернуть ход всего сражения, отряд, следующий за ангелом под величественной непробиваемой магической защитой, сходится с нашими бойцами внутри крепости. Закружился смертельный хоровод Кролли убивали кролли, му убивали му, а за всем этим со стороны наблюдали ангелы и стоявшие напротив них дроу. При помощи своей магии, заставив винтовку выплюнуть застрявшую внутри ствола гильзу, заряжаюсь. Затем велю облачко помочь нашим бойцам на стене Продолжать защищать четырехрукого и серебряного попутно приглядывать за мной. Демоненок, глядя в небо, широко улыбается, ответив поклоном, растворяется. Кажется, огромный фронт работ ее нисколько не тревожил и даже веселил. Ладно, главное, что она меня услышала. Быстро перебирая ногами, поднимаюсь по лестнице чуть выше, на ступеньках припадая на колено, занимаю очень удобную позицию. Помня прошлый опыт, прицеливаюсь, начинаю отстреливать не наблюдающих за происходящим, стоящих в сторонке ангелов, а пешек. Именно их, тех, с чьими жизнями не считается враг. Не привлекая лишнего внимания, я выбирал самых крикливых, тех, кто командовал, собирал вокруг себя приспешников или нес знамя. По гербам, самым дорогим доспехам и оружию я выбрал свои цели а после точными выстрелами разил их в неприкрытые спины. Все, кто выходил вперед из-под вражеского защитного барьера, превращались в мои мишени, и не нашлось даже одного сообразительного смельчака, что мог бы хоть как-то мне воспрепятствовать. Элита Горлеона, 22 разодетых, одетых, наверное, когда-то очень достойных воина, безнаказанно пали от руки одного простого стрелка — меня. Ощущая, как запал атакующих спадает, как быстро редеют их ряды и воинов становится все меньше, ангелы приходят в движение и... замирают. Вновь земля начинает дрожать, а стихшие, почти что замолкшие за стеной голоса, взрываются новой, еще более отчаянной вспышкой рева. Астаопа, лично через парадный вход, вошла в мою крепость.